Он остановил машину, открыл дверцу, выбрался и, не оборачиваясь, пошёл прочь. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы успокоиться и оценить ситуацию. А мы преодолели большую часть подъёма. Машина стояла на грязной дороге в уединённом месте, окружённая горами битого кирпича, скрученной проволоки, и чего-то напоминающего искореженные останки старых велосипедных колес. Молодой человек удалялся по тропинке и был почти на вершине холма. Выскочив из машины, я кинулся за ним. Он наверняка слышал, что я приближаюсь, но не оглянулся и не ускорил шаг, догнав шофера вперед. Я схватил его за плечо. Послушайте, ну, извините, сказал я, чуть задыхаясь. Я приношу вам свои извинения. Мне не следовало так горячиться. Я сожалею. Искренне сожалею. Но вы ведь и понятия не имеете, как много всё это для меня значит. А теперь, пожалуйста, я махнул рукой в сторону машины. Поедем дальше. А молодой человек не смотрел на меня. Больше никакой езды, сказал он. Послушайте, я же извинился. Ну прошу вас, будьте благоразумны. Больше никакой езды. Здесь слишком опасно стрелять очень близко. Да поймите же, мне очень важно найти этот дом. Действительно очень важно. Пожалуйста, скажите честно, вы заблудились или всё-таки знаете, где находится этот дом? Я знать. Я знаю те дом. Но теперь слишком опасно. Стрелять очень близко. Словно в подтверждение его слов, вдруг застрекотали пулемёты. Судя по всему, находились они довольно далеко, но невозможно было определить, в какой именно стране. Мы стали озираться вокруг и вдруг почувствовали себя совершенно незащищёнными здесь, у вершины холма. "А тогда вот что", сказал я, доставая из кармана блокнот и карандаш. "Вижу, вы больше не хотите участвовать во всём этом". И могу вас понять. Ещё раз приношу извинения за то, что был с вами груб, но прошу вас сделать для меня ещё кое-что, прежде чем вы уйдёте. Во-первых, напишите здесь адрес Яна Ченя. Никакой адрес, сэр. Нет адрес. Хорошо, тогда нарисуйте карту. Обозначьте направление, ну хоть что-нибудь. Пожалуйста, сделайте это для меня. Или подведите меня хотя бы к ближайшему полицейскому участку. Конечно, с этого и следовало начинать. Мне нужны хорошо обученные и вооружённые люди, прошу вас. Я протянул ему блокнот и карандаш. Несколько страничек в блокноте были исписаны заметками, сделанными мной утром. Китаец листал их, пока не нашёл чистую, и сказал: Нет, английский. Не уметь писать английский, сэр. Тогда напишите, как умеете. Начертите карту что угодно и побыстрее, пожалуйста. Кажется, он наконец осознал важность того, о чём я просил. Несколько секунд шофёр сосредоточенно размышлял, потом он начал быстро писать, заполнил одну страничку, другую, после четвёртой или пятой Воткнул карандаш обратно в спираль, скреплявшую листки, и вернул мне блокнот. Я просмотрел то, что он написал, но, разумеется, ничего не понял в китайских иероглифах, тем не менее кивнул: "Благодарю. В самом деле, огромное вам спасибо. А теперь, пожалуйста, доведите меня до полицейского участка. Потом вы можете отправляться домой". Полицейский участок там, сэр. Он сделал ещё несколько шагов в прежнем направлении и указал вниз, туда, где у другого склона холма у подножия, ярдах в yard'ах в 200, виднелись серые строения. Полицейский участок там, сэр, повторил он. Там? Но в каком именно доме? Там с флагом «Да, вижу». «Вы уверены, что это полицейский участок?» «Уверен, сэр». «Полицейский участок?» «Оттуда, где мы стояли, дом действительно был похож на полицейский участок. Более того, теперь мне было видно, что пытаться подъехать туда бессмысленно. Дорога была слишком узкой для машины. А начни мы искать объездные пути...» могли бы снова заблудиться я положил облокнот в карман и подумал не наградить ли мне юного шофёра несколькими банкнотами а ну вспомнил как он обиделся в прошлый раз и сказал спасибо вы мне очень помогли отсюда я дойду сам молодой человек пожал плечами похоже было что он так и не простил меня и повернувшись пошёл обратно к машине